Глава 27. Со времени ухода с орбиты Бронзея прошло 2 недели. Ни Кламберт втянулся в пресную монотонность судового распорядка и уже довольно толково разбирался в обязанностях капитана-пилота. Пережив две дозаправки, он научился ругаться как настоящий капитан, поскольку, рассказывая о непонятельности команд танкеров-дозаправщиков, как оказалось, имели под собой очевидную почву. Разы в 2 дня на борт головного транспорта поднимался майор Зигмунд Бус, который командовал судами сопровождения. В кают-компании они немного выпивали и разговаривали о женщинах, политике и флоте. Бус знал массу анекдотов и мог рассказывать их часами, ни разу не повторяясь. Когда однажды Ник предположил, что такой капитан корабля благо для любой команды, майор возразил: "Это только здесь в гостях я такой паенький, а на службе я сволочь, уверяю тебя, Ник". Настоящая сволочь и самодур. Мои люди боятся меня, как бешеного бабуина. И только здесь у тебя я вспоминаю, что кроме произнесения приказов я могу рассказывать анекдоты. А откуда у тебя столько анекдотов в запасе, Зик? Я подслушиваю их у подчиненных. Подслушиваю и запоминаю. Плохие отбрасываю, а самые лучшие коллекционирую. Ты прям феномен, воскликнул Ник. Да какой феномен, махнул рукой майор. Я обычный офицер, Ник. А эти серые живут двойной жизнью: жизнью боевой машины и ещё немного прежней жизнью тёплого и ласкового существа с задницей и ушами и прожорливым ртом. Так они беседовали часами, оставаясь в кают-компании или переходя в капитанскую рубку. Через прозрачные носовые панели можно было видеть некоторые суда сопровождения, и майор охотно рассказывал о них, а в случае необходимости даже передавал им приказы перестроиться. И тогда Ник наблюдал перемещение этих красивых кораблей. Особенно ему понравился флагман группы, лёгкий крейсер Lorbeid. Он был ненамного длиннее транспортёров SE1600. Однако его отличали стремительные обводы и бесконечные наросты броневых колпаков, под которыми до поры прятались орудия главного калибра. Наблюдая эту скупую мощь, Ник чувствовал себя спокойнее. Он верил, что, увидев такое сопровождение, Преступные бонзы треугольника не рискнут напасть первыми.